Глава 9. Мир. Природа. Кто и зачем ворует осень в городах? Осенняя уборка опавших листьев часто становится камнем преткновения двух фракций — коммунальных служб, получающих на эти цели бюджетные средства, которые надо осваивать, и местных жителей, которые справедливо не согласны с тем, что листья приравниваются к мусору, набиваются в огромные черные пластиковые мешки и вывозятся на свалки за большие деньги, с колоссальным ущербом для почвы, растений, животного мира и со значительной долей абсурда всего происходящего. Собственно, о каком ущербе для природы идет речь? Давайте разберемся. Есть два типа территорий, где опавшая листва будет играть совершенно разную роль. Искусственные газоны, несколько метров территории вдоль дорог, а также парки и все зеленые островки, удаленные от проезжей части на несколько метров. В случае с искусственно посаженным газоном и дорогой листья, по мнению экспертов, действительно стоит убирать. Во-первых, вблизи транспортных магистралей они могут накапливать в себе продукты сгорания топлива и тяжелые металлы. Такая листва не принесет никакой пользы почве, а разлетаясь по городу, может разносить с собой это техногенное загрязнение. Также опавшие листья стоит убирать с идеально ровных искусственно посаженных газонов, потому что при перегнивании лиственный покров лишь уничтожает его. Дело в том, что опавшая листва при гниении преет и оставляет островки мёртвой травы под скоплениями листьев. Соответственно, газон будут перекладывать снова и снова, только увеличивая его экологический след. В местах же, которые находятся далее, чем в 10 метрах от дороги, собирать и вывозить листву — это не благоустройство, а планомерное и намеренное уничтожение окружающей среды, потому что в этом случае листву убирают без каких-либо обоснованных причин и необходимости. Важно знать, что, вопреки позиции коммунальных служб, листья — это не мусор. Без опавшей листвы в почве нарушаются естественные обменные процессы, пропадает источник питательных биогенных веществ, в которых так нуждаются растения и мелкие животные. Листья — это тепловое одеяло на холодные зимние месяцы для всех, кто живет в верхнем слое почвы, как и для корней деревьев и других многолетних растений. Вывод. Опавшие листья — Это не только важная часть экосистемы, но и источник огромного вдохновения, романтики и красивых фотографий в инстаграм-аккаунтах всего мира. Осень — это прошуршание листьев под ногами, какао в тёплой керамической кружке и восхищение окружающей природой. Понимание, где этот романтичный фон можно сгребать и собирать в мешки, спасёт красивые фотографии, деревья и биоту от холода зимы и сердца жилищно-коммунальных хозяйств. Незаметные и незаменимые. Большинство людей было бы счастливо, если бы летом вокруг их домов летали стаи бабочек, превращая все вокруг в смесь красоты и волшебства. Однако в то время как счастье это исключительно удовлетворение нашего чувства прекрасного, бабочки несут на себе вес задач прямо-таки планетарной важности. Они опыляют растения, которые благодаря этому приобретают способность размножаться. Вряд ли люди часто задумываются об этом, Но сегодня насекомые действительно нуждаются в нашей поддержке, и мы просто обязаны протянуть руку помощи их хрупким лапкам. Какие еще животные являются опылителями? Пчелы, шмели, разнообразные жуки, мотыльки, мухи, даже летучие мыши и калибри. При упоминании слова «опылитель» вспоминаются в основном бабочки, пчелы и, может быть, шмели, тогда как другие животные из приведенного ранее списка могут показаться на первый взгляд вредителями. Однако все они — чрезвычайно важны для нашей планеты. Без насекомых опылителей размножение растений стало бы почти невозможным. Для перекрестного опыления, после которого растения дают плоды, из которых потом могут вырасти новые растения, необходим либо ветер, либо куда более эффективные насекомые, которые переносят на своих брюшках пыльцу с цветков одного растения на другое. То есть фактически без опылителей мир превратился бы в практически безжизненную степь. Что ещё полезного делают для планеты насекомые? Энтомологи, посвятившие свою жизнь изучению жучков и паучков, уверены, что насекомые — это основополагающий кирпичик в фундаменте глобальной экосистемы. Многие насекомые, например, важные почвообразователи. Они усердно трудятся над тем, чтобы разрушать опавшие листья и хвою, мёртвую древесину, а также навоз. В Австралии был интересный случай, когда некоторые пастбища там стали погибать, из-за того, что на поверхности почвы скопилось огромное количество навоза, которое препятствовало росту новой травы и всячески мешало испытывать эстетическое удовольствие от пребывания на природе. Оказалось, что там не было жуков-навозников. Как это часто бывает в Австралии с инвазивными видами, недолго думая, фермеры завезли навозников, что быстро привело к разложению скоплений навоза и к восстановлению продуктивности угасавших под кучей навоза пастбищ. Польза насекомых для процветания жизни на планете неимоверна. Например, муравьи приносят огромную пользу лесу и дачным участкам, так как они невероятно воинственны и уничтожают других садовых насекомых-вредителей везде, не покладая всех шести своих лапок. Эти маленькие воины защищают растения от гусениц, личинок мух, слизней, паутинных клещей и других посягателей на ваш урожай. Исследования доказали что средний муравейник черных садовых муравьев лазиусов за один летний день способен собрать до 2000 мелких гусениц, личинок, яиц, слизней и мушек. Но ну, а население одного лесного муравейника за день может съесть более 17 тысяч других насекомых. По самым скромным подсчетам, один такой муравейник защищает от вредителей 200 квадратных метров леса. Многие из нас не любят насекомых и были бы рады избавиться от самых назойливых из них. Но убрав даже один вид, мы нарушим экосистему, так как каждый играет в ней свою уникальную роль. Не так давно в крупных городах стали массово выметать опавшие осенью листья в парках и полисадниках и класть на когда-то естественных разнотравных газонах рулонную траву, сводя разнообразие видов растений к одному – газонной траве, которая не интересна ни одному из видов насекомых и птиц и не может поддерживать их существование в городе. Для кого-то такие монокультурные искусственные газоны выглядят эстетично и красиво. Но на самом деле за этой эстетикой кроется целый экосистемный геноцид, который в конечном итоге привёл к тому, что мало где сейчас в мегаполисах можно увидеть воробьёв и других насекомоядных птиц, как и, собственно, самих насекомых. Говоря о птицах, модное городское благоустройство коснулось не только воробьёв. Из городов массово пропали соловьи, В Москве их популяция сократилась в среднем на 70% за последние 10 лет. Вокруг остались только синантропные организмы, то есть животные, приспособившиеся к человеку, и живущие с ним бок о бок, например, вороны и голуби. Хотим мы этого или нет, наше психоэмоциональное состояние напрямую зависит от таких маленьких вещей, как возможность полюбоваться полетом шмеля или услышать вечером в парке соловья. Певчие птицы – гармонизирует сознание, снимают стресс и на самом базовом уровне делают нас спокойнее и счастливее. Если сохранение экосистемы – недостаточный стимул для спасения жучков, то о сохранении своего эмоционального состояния должен задуматься каждый. Как мы можем это сделать? Совет номер один. Посадить цветы и другие растения, которые привлекают опылителей. Это можно сделать в своем саду на даче, на крошечном участке рядом с вашим подъездом или даже на балконе. Чтобы привлечь пчел и других насекомых опылителей, выбирайте растения с удобной для них формой, такие как цинии, маргаритки, эхинации, карликовые или некарликовые подсолнухи. Совет номер два. Оставить листья и позволить расти разнотравному естественному газону. Если у вас нет своего дачного участка, на котором можно делать все, что вздумается, приходится каждый год бороться с коммунальными службами, которые давным-давно объявили ежегодному листопаду «Священную войну». А между тем, мёртвые листья являются идеальной средой обитания для личинок и куколок-бабочки, а также разнообразных микробов, червей, жаб, саламандр и других животных в зависимости от климата, в котором вы живёте. Кроме того, они защищают почву и корни деревьев от морозов, функционируя как одеяло, а также возвращают в почву питательные вещества, которые деревья когда-то из неё взяли для образования этих самых листьев. Если несколько лет подряд сметать как мусор опавшие листья, плодородие почвы стремительно ухудшится, и деревья начнут болеть. Если война с управляющей компанией за сохранение осенних листьев никак не заканчивается в вашу пользу, можно попробовать сойтись на условие чтобы опавшими листьями засыпали на зиму клумбы. Если у вас есть собственный участок, то можно позволить фруктам с фруктовых деревьев гнить на вашей лужайке, поскольку некоторые бабочки предпочитают питаться именно ими. Интересный факт. В Москве есть норматив по уборке листьев. Разрешено убирать 5 метров от больших дорог и 2 метра от небольших. Все остальные территории под законодательным табу. Совет номер 3 для тех, у кого есть свой участок и огород. Не используйте пестициды и инсектициды. Они убивают не только так называемых вредителей, но и опылителей. Ну и, конечно, всех нас в долгосрочной перспективе. Если хочется радовать себя натуральными помидорками и салатом без вреда для окружающего мира, погрузитесь в неизведанные миры биодинамического земледелия или пермакультуры. Биодинамическое земледелие позволит отказаться от применения минеральных удобрений и пестицидов. Термин «биодинамический» говорит сам за себя, так как возник из двух греческих слов «биос» — жизнь и «динамис» — сила. В основе биодинамического земледелия лежит не просто отказ от химических мер, но стремление создать такую систему выращивания растений, которая обеспечивала бы их устойчивость ко всем неблагоприятным условиям без вмешательства человека с его пестицидами и минеральными удобрениями. Пермакультурное земледелие — Это такой подход к проектированию пространства, на котором вы выращиваете свою еду, основанный на взаимосвязях естественных экосистем. На этих удивительных огородах овощи растут вперемешку с цветами, а сорняки из врагов превращаются в защитников почвы. Совет номер четыре. Сделайте домики для насекомых. Если у вас нет собственного сада или участка, распространите знания в вашем комьюнити. Подумайте с местными активистами, как создать сады бабочек или хотя бы крошечные оазисы для них около вашего дома, в школе вашего ребёнка или в любом другом месте, где есть газон. На Западе существуют небольшие постройки, которые называются «отель для насекомых». Посмотрите, как можно смастерить такую вещь с вашими детьми. Главное, помните, что в таком отеле нужно использовать только натуральные материалы. Интересный факт. Пчелы считаются видом номер один по важности для процветания экосистем и выживания человека. И завоевали они это место вполне честно, так как являются эффективными опылителями. По скромным подсчетам, около 70% мирового сельского хозяйства опирается на их помощь. Без опыления большинство растений просто не смогло бы размножаться и погибло. К сожалению, есть моменты, которые очень беспокоят исследователей. Дикие пчелы, уже входят в списки редких видов животных и в ближайшее время могут оказаться на грани вымирания. Вывод. Сохранение биоразнообразия – это не только про амурских тигров или тюленей монахов. Биоразнообразие начинается не в далёкой тайге, а в парке или на лужайке на выходе из вашей квартиры. Экосистема – это огромный дом, а насекомые – часть его фундамента. И помочь этому фундаменту в трудные времена городского благоустройства может каждый, вопреки ощущению, что спасением видов от вымирания занимаются только крутые индианы-джонсы в далёких таёжных лесах с мачете в одной руке и спасённым бобром в другой. Весеннее палево В нашей стране плотно укоренилась привычка поджигать сухую траву весной. Многие люди передают это сакральное знание по наследству своим детям, которые с чувством исполняемого долга продолжают весной поджигать сухую траву везде, где за это не светит хлопотать в карму административное правонарушение. Давайте разберемся с тем, почему на самом деле нельзя поджигать сухую траву в конце зимы. Интересный факт. Статья 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает следующее наказание — запал сухой травы. Для граждан штраф в размере до 4000 рублей. Для должностных лиц штраф в размере до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф в размере до 500 тысяч рублей. Считается, что старая трава мешает прорастать новой, а если ее сжечь, образуется зола, которая удобрит почву, сделав ее более плодородной. Да, миллионы лет эволюции растений, которые прошли во времена, предшествующие повсеместному расселению человека, привели растения к самым невероятным адаптациям. И одна из них — способность трав — расти сквозь своих прошлогодних товарищей самостоятельно, без всякой помощи извне. Ощущение, что сжигание способствует росту растений, не более чем иллюзия. Просто нам намного проще наблюдать динамику роста зеленого стебля на пустой черной земле, чем в гуще прошлогодних серых травинок. А между тем, когда почва горит, в ней погибают полезные микроорганизмы, бактерии, грибы и насекомые, а также выгорают минеральные и питательные элементы, то есть буквально все то, что способно сделать почву здоровой и плодородной. Зола действительно может быть полезной для растений, но её польза по сравнению с выжженной землёй просто ничтожна. Весной наступает время размножения животных, насекомых и птиц. Полевые мыши, кролики, лисы, ёжики, насекомые, присмыкающиеся, а также многие виды птиц, выводят детёнышей и растят своих маленьких потомков прямо на земле в поле. Сожгите одно поле, и вы уничтожите целые популяции самых разных животных. Любой поджог, даже самого небольшого участка травы или оставленный непотушенный костёр с помощью внезапного порыва ветра, может привести к неконтролируемому лесному пожару и уничтожению близлежащих домов. Дым от горения опасен для здоровья, а сухая трава в городе может быть пропитана солями тяжёлых металлов, которые при горении могут оказаться в лёгких тех, кому повезло оказаться рядом. Кстати, Трава в сельской местности зачастую опрыскивается пестицидами и инсектицидами, а если на месте поджога по несчастливой случайности окажутся различные отходы, то букет станет не только ароматнее, но и токсичнее. Вывод. Сами траву не жгите, другим расскажите, а если увидели, что горит небольшой очаг, попробуйте сбить огонь песком или ударами плотной ткани. Не оставляйте без внимания кем-то непотушенный костер, даже если его окопали и или обложили камнями, ведь ветер способен разнести искры и огонь по лесной подстилке, спровоцировав самый настоящий пожар. В случае обнаружения даже самого небольшого горящего кусочка травы или полноценного лесного пожара, сразу звоните в Единую службу спасения 01. Пожарные часто приезжают очень быстро и спасают лес, как и подобает настоящим героям. Берегите весну от пожаров. аклиматизация Земли Всё чаще в новостях или в общении с окружающими можно услышать термин «глобальное потепление». На самом деле он не совсем корректен. С научной точки зрения правильно называть всё происходящее с планетой глобальным изменением климата, так как в единичных точках на Земле становится холоднее, хотя общая тенденция всё же на повышение средней температуры. Эта тема сейчас настолько противоречива и обросла таким количеством мифов, гипотез, предположений и личных мнений, что её обсуждение похоже на споры о возможности существования Йети или телекинеза. Самолёт компании «Изменение климата» уже давно облетел всю планету, а люди до сих пор стоят в аэропорту и спорят, могут ли самолёты вообще летать. Здесь мы собрали для вас все факты, которые помогут убедить ваших знакомых-скептиков, что массовая атака на умы людей по поводу изменения климата — это не лобби Леонардо Ди Каприо, а реально существующий факт, который найдёт чем вас удивить. Итак, как же этот климат работает, почему он меняется, а главное, почему всех так это пугает? Подумаешь, ведь тогда в Москве мы сможем выращивать ананасы, Арктику превратим в посевные площади, а в Краснодарском крае, наконец, вырастут тропические лианы. Разве не круто? Нет, не круто. И вот почему. Научная справка. Часть солнечного света отражается от облаков льда и других светлых поверхностей и отправляется обратно в космос. Количество отражённого излучения напрямую зависит от альбедо-поверхности, её отражательной способности. Кстати, в жаркий день мы инстинктивно понимаем, что такое альбедо и как оно работает. В белой одежде, которая хорошо отражает свет, нам намного комфортнее, чем в чёрной. Та же часть света, которая была поглощена тёмной поверхностью Земли, превращается в тепло и остаётся в атмосфере благодаря экрану из парниковых газов в атмосфере планеты. Они не дают инфракрасному тепловому излучению сбежать. Так возникает парниковый эффект. Как и всё созданное природой, парниковый эффект — это в совершенстве продуманная система и вмешательство в неё человека, которое мы как раз наблюдаем сейчас, имеет самые непредсказуемые последствия для процессов, которые выстраивались миллионы лет. Это похоже на тонко настроенный климат-контроль в вашем доме, только с пультом управления играет ваш котик, и пара случайных нажатий на неверные кнопки сделает из вас курочку-гриль. Основные парниковые газы на нашей планете — это водяной пар, H2O, углекислый газ, CO2, метан, CH4, озон, O3, закись азота, N2O. Эти газы исторически меняли свои концентрации в силу определенных причин, но за последний миллион лет уровень углекислого газа co 2 главного маркера парниковых газов из-за его долгого времени жизни в атмосфере, не рос с такой скоростью, как после начала промышленной революции, когда человечество скопилось в городах и принялось придумывать и запускать различные машины, сжигая ископаемое топливо. Собственно, с 1790 года концентрация co 2 выросла на 40%, Больше молекул co 2 больше тепла задерживается в приземных слоях атмосферы. И это тушет для тех, кто утверждает, что изменение климата вызвано солнечной активностью. Если бы дело было в Солнце, нагревались бы все слои атмосферы, а не только те, которые ближе всего к поверхности Земли. Какие есть аргументы в пользу того, что изменение климата — это не нормальный природный процесс, а процесс, запущенный деятельностью человека? Климат всегда менялся, это факт. Ледниковые периоды и похолодания сменялись более тёплыми, но если посмотреть на данные климатологов, его изменения цикличны и прогнозируемы. Чтобы узнать получше об этих циклах и о том, какие газы и в какой концентрации присутствовали раньше в атмосфере, совершенно не обязательно обращаться к медиумам, которые напрямую свяжут вас с духами динозавров. Достаточно приехать туда, где лёд лежит тысячелетиями, и из него высверливают длинный столб, называемый керном. Эти слои замёрзшей воды сохранили в себе пузырьки газа из атмосферы того времени и могут многое рассказать о том, каким был климат. То количество co 2 которое сейчас находится в атмосфере, это самый высокий показатель почти за миллион лет. И, как следствие, Земля сейчас нагревается примерно в 10 раз быстрее, чем в конце ледникового периода. Как доказать, что тут есть серьёзный вклад человека и его бурной деятельности? Ответить на этот вопрос можно с помощью разных изотопов углерода. Научная справка. Изотопы разновидности атомов одного химического элемента, отличающиеся массой ядер и количеством нейтронов в них. Существует несколько изотопов углерода. C. По количеству нейтронов в атоме C можно определить природу происхождения CO2 в нашей атмосфере. Сейчас мы видим, что в атмосфере преобладает углерод, образующийся в результате сжигания ископаемого топлива которая, в свою очередь, образуется из древних растений. Это работает так. Попадая в камеру сгорания автомобиля или, к примеру, в котел топливной электростанции, древнее растение выбрасывает в атмосферу тот изотоп углерода, который оно потребляло во время своей жизни, рассказывая нам природу происхождения углерода в составе углекислого газа атмосферы. Растения предпочитают потреблять c 12 более легкий вариант изотопа углерода, предпочитая его более тяжелому углероду 13. Чем больше сжигается ископаемого топлива, тем больше в атмосфере должно накапливаться углерода 12, что мы сейчас и наблюдаем. Кстати, помимо человека, в этом процессе виноваты еще и вулканы. Но в среднем эти величественные горы из земли и камня, изрыгающие лаву из толпы дыма, которые видны из космоса, справляются с этим в 100 раз хуже, чем мы. Углекислый газ, кстати, входит в состав любых промышленных выбросов в атмосферу. Ещё одной причиной повышения концентрации co 2 в атмосфере является массовое уничтожение и сжигание природных резервуаров, в которых он накапливается. В случае с углеродом, это почва и растения, поглощающие этот газ в больших количествах. Когда лес вырубают и выжигают под сельскохозяйственные участки, накопленный в деревьях и распаханной почве углерод возвращается в атмосферу. Итак, что мы имеем? С 1900 года средняя температура по планетарной больнице выросла почти на полтора градуса, а последние 10 лет были самыми тёплыми за 800 лет. Сильнее всего это ударило по океанам. В силу своих физических свойств вода поглощает больше тепла, медленнее нагревается и дольше сохраняет тепло, чем другие среды. Поэтому океаны в среднем поглощают на 90% больше тепла, чем сухопутный мир. На данный момент, по оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с 2000 года воды мирового океана теплеют на 0,12 градуса за десятилетие. До 2000 года наблюдалась тенденция в 0,07 градуса за 10 лет. Может показаться, что это незначительные цифры, и тем не менее за 120 лет наблюдений уровень океанов поднялся на целых 20 сантиметров. Островные государства уже пишут стратегии и думают, как быть, когда расширяющаяся от нагревания вода подступит слишком близко. Повышение уровня воды — проблема человека, не морских животных. Морские животные же сталкиваются с другим эффектом потепления воды — закислением океана. Вокруг постоянно слышны новости, что из-за повышения температуры закисляется океан, и в нем гибнут кораллы, моллюски, крабы и масса других животных. Но какое отношение температура имеет к кислотности? Океан является крупнейшим хранилищем углерода на планете. Этот углерод, входящий в состав углекислого газа, он поглощает из атмосферы. Растворяясь в воде, этот газ превращается в угольную кислоту, которая при разложении служит источником ионов водорода, которые повышают кислотность воды, то есть понижают её pH. Учёные пока не могут просчитать все возможные последствия для экосистемы, Но уже сейчас видно, что закисленная вода растворяет раковины и панцири тех обитателей, которые ими снабжены. Раковины эти сделаны из карбоната кальция, а этот материал очень чувствителен к изменению уровня pH. Помните старинную рекламу зубной пасты, где яйцо, помещенное в колбу с кислой средой, становилось мягким? То же самое ждет и моллюсков, что повлечет за собой настоящий экосистемный крах, который через сто лет может привести к тому, что в океане исчезнет треть всех известных видов животных. Кстати, это был неисчерпывающий список последствий. Теплеющая вода поглощает меньше кислорода. Ещё одна задачка в копилку морских обитателей, которые пока не придумали, как без него обходиться. Для всей же планеты в целом самым тревожным эффектом от изменения климата становится так называемая положительная обратная связь. Из-за повышения температуры тают северные льды, отражатели солнечного света, а из-за таяния льдов увеличиваются по площади океаны, главные планетные света и теплопоглотители. В результате роста площади поверхности океанов становится ещё теплее, и, как следствие, льды тают ещё активнее. И так до бесконечности, пока мы окончательно не лишимся белых снежных пятен на теле Земли. Надо ли говорить, что льды — это богатейшая экосистема, дающая приют не только нерпам и белым медведям, но и бактериям, водорослям и другим микроорганизмам, являющимся важнейшими звеньями в цепочке жизни на Земле, частью которой являемся и мы с вами. Вывод. Изменение климата реально, и оно происходит прямо сейчас, пока некоторые спорят о том, точно ли эта концепция не заговор Леонардо Ди Каприо с белыми медведями, последствия изменения климата становятся всё более разрушительными. Хорошие новости. Нет повода чувствовать себя беспомощными заложниками ситуации. Внедрение эко-привычек в вашу жизнь – это отличный старт и единственный на данный момент проверенный способ замедлить изменения климата. Суперсила в каждом из нас. Без исключений.